Дом для мистера Бисваса. 1961 год. Видиадхар Сурадж-Прасад Найпол. Художественные и публицистические литературные произведения Видиадхара Сурадж-Прасада Найпола затрагивают темы, на основе которых могли бы разгореться многие наиболее важные и противоречивые дебаты 21 века. Это и отношения между развивающимися странами и Западом, и текущие последствия колониального гнета и постколониального хаоса, эскалация напряженности между традиционными и современными взглядами, а также чувство дезорганизации и смешения культур, которые испытывают мигранты и беженцы при нарастающей глобализации мира. Интерес к этим проблемам пробудил в Найполе его собственный жизненный опыт. Детство автора прошло в Тринидаде, его дед был наемным рабочим из Индии и с раннего возраста Найпол решил избежать провинциального воспитания и стать писателем. Он получил стипендию в Оксфорде, стал известным литератором в Лондоне, а в 2001-м получил Нобелевскую премию по литературе, однако ни на миг не переставал ощущать себя изгоем. В некоторых более поздних работах Найпола о том, что он называл наполовину созданными обществами, в Африке, Карибском бассейне, Латинской Америке и на Ближнем Востоке, где Запад пакует вещи в ожидании вертолетов, ощущается презрение автора к персонажам. Оно выражается в полном горечи взгляде мизантропа на человеческую природу и обвинении развивающихся стран в невежестве, суеверии и пассивности. Найпл признавал, что корни этого презрения кроются в его субъективном отношении и что оно родилось из защитной реакции и юношеского страха перед уязвимостью и стыдом. В вышедшем в 1961 году романе «Дом для мистера Бисваса» Найпл писал об Ананде, наделенном литературным талантом сыне главного героя, который явно олицетворяет самого автора в молодости. Чувство юмора заставляло его держаться отстраненно – Сначала это была только поза и подражание отцу, но сатира превратилась в презрение, которое стало частью его натуры. Это привело к неадекватному восприятию мира, к самокопанию и длительному одиночеству, но делало его неуязвимым. Роман «Дом для мистера Бисваса» — четвертая книга Найпола и его шедевр. Авторское отчуждение еще не превратилось в цинизм и снисходительность, и создавая слегка вымышленный портрет отца и собственного детства в Тринидаде, Найпл писала жизни в той карибской глубинке со смесью сочувствия и карикатурной отрешенности». Он смотрел на детали истории взглядом журналиста и использовал свой диккенсовский дар портретиста, чтобы дать удивительно яркое представление о том, каково было мистеру Бисвусу, ютившемуся в комнатке в глиннобитной хижине и работавшему художником вывесок, мечтать оказалось бы невозможным о том, чтобы однажды обзавестись собственным домом на своей половине земли, на своем куске земли. Дом олицетворяет мечту о родном очаге и принадлежности к нему, о зависимости от властных дальних родственников. И после многих лет работы журналистом, десятилетий неудач и унижений, мистер Бисвас действительно достигает этой мечты, прежде чем умереть в возрасте 46 лет. Подобно мистеру Бисвасу, отец Найпола, Сиперсат, работал в «Тринадцкой газете». Он также был начинающим писателем, писал короткие рассказы из некой личной потребности. В какой-то момент Сиперсад передал литературные мечты талантливому сыну, который в свою очередь выразил надежду, что его жизнь в некотором роде станет исполнением мечтаний отца. Отец, как писал Найпл в 1983 был скорее буквоед, чем читатель, но он боготворил писательство и писателей. По его мнению, писательское призвание – самое благородное на свете, и я решил стать таким благородным.